Не зажигая огня, она провела его по длинному коридору в комнату. Горела лампа, шторы на окнах задернуты. Располагайтесь, Мишель. Хотите есть? Я сейчас. Он хотел спросить, где муж, но она опередила. Мы здесь одни. Муж уехал на целую неделю. Она сидела против него и счастливо улыбалась. Я давно мечтала о такой возможности. А муж, не говори о нем. Он мне в отцы годится. Под утро она его разбудила. Вставай, не то опоздаешь в свою казарму. А в дом у него был неприятный разговор с командиром полка. Адитант в приемный предупредил, Ну, Скобелев, держитесь. «Определенно батя будет вас песочить. Но в чем-то хоть дело. Вы Зорича знаете, впрочем, как же не знаете, когда каждый вечер танцуете с его женой? Так он прислал на вас жалобу. Такую кляузу навел». У Михаила на душе стало муторно. Догадался таки старый хрен». «А может, Людвига призналась или науськала? В последний раз она была как кошка. Мне все известно о твоих встречах с Марией. Эту противную девчонку я бы растоптала. Если бросишь меня, отомщу. Так и знай». «Но это с Кобелев еще не все. Вчера у бати был пан Пшишевский. А он уж точно доносил на вас». Батя провожал его сам не свой и сразу потребовал вас. «Держитесь, Скобелев!» Попали под перекрестный огонь. Как поручик службы начал полковник, разглаживая пальцами усы. Он всегда их разглаживал, когда был не в духе. «Служба в порядке. Замечаний нет». «Нет замечаний, говорите?» «Ошибаетесь». Было бы в порядке, не вызвал бы и не стояли бы здесь на вытяжку. Неужели вы не сознаете вины? Я имею в виду ваше поведение. Не догадываетесь о причине вызова? Не догадываюсь. Хорошо. Вы, кажется, знакомы с семьей пана Пшишевского. Вхожи в дом, часто там бывали. Так точно ходил. А с какой целью? Что преследовали в своих визитах? Интересно было. Дочь пана музицировала. Она начитанность с ней интересно разговаривать. А вот пан Пшишевский предъявляет вам серьезные претензии. Иван и его жена в ваших посещениях усматривали серьезные намерения относительно их дочери. Полагали, что за сим последует ваше предложение, а вы вдруг увлеклись другой особой. И дочь этого Пшишевского как бы скомпрометирована. Но я ваше превосходительство... Не давал никакого повода для серьезных намерений и ничего лишнего, разве что поцелуи. Поцелуй не в счет, да поцелуй мы в молодости все были, охотники, произнес полковник. Глядя на поручика, он между тем размышлял. Этот офицер — выгодная партия для паненки. Богат, красив, знатен, к тому же еще генеральский сын. У пана Пшешевского губа не дура, да садну пускать такого зятька. Но кроме дочери пана Пшишевского вы еще встречались с супругой коммерсанта Зорич? С ней тоже поцелуй. Это Зорич на вас такую хулу возвел. Господин Зорич в отцы годится Людвиге. Он сам представил ей, меня приглашал в дом. Тут я ни при чем. Все они, и Мария, и Людвига, и Ганна дают повод. «Постой, постой, какая Ганна?»